12. 2 дня спустя произошла катастрофа. Началось всё со звонка Дарлы. Она позвала меня на день рождения Марка. Мой брат родился 15-го числа, а значит, до торжества оставалось 10 дней. Дарла была превосходной хозяйкой, и праздники, которые она устраивала, получались один лучше другого. Познакомившись, мы с Дарлой подружились не сразу. Я увязал в алкогольном болоте, и впечатления производил не самое благоприятное. А Дарла, как мне показалось, и откровенно говоря, казалось по сей день, слишком много значения придавала внешнему лоску. Я категорически не вписывался в концепцию идеальной семьи и виделся Дарли этим позорным пятном, обузой. Я поначалу не скрывал своей неприязни, но Дарла была мудрее. Как-то раз она пришла ко мне, и мы поговорили по душам. Дарла рассказала о своей жизни. Её воспитывал дядя, горький пьяница, который понятия не имел, что делать с оказавшимся на его попечении трёхлетним ребёнком, и оттого пил ещё сильнее. Так что моих демонов Дарла знала в лицо. Если у неё самой никогда не было проблем с алкоголем, то лишь потому, что она насмотрелась на них ещё в детстве. Вскоре наши отношения пошли на лад, и со временем я стал считать Дарлу надёжным другом. Как твои дела, Джон? Судя по её голосу, Дарла догадывалась, что дела у меня не очень. Разве Марк тебе не сказал? Сказал только, что у тебя выдалась нелёгкая неделя. Я не стал лезть с расспросами. Марк нервничает из-за Медитека, вот я и стараюсь не дёргать его лишний раз. Да, он говорил, что хочет продать компанию. Дарла не ответила, но мне показалось, что решением мужа она недовольна. Я ждал продолжения разговора, но Дарла внезапно сменила тему. «Мы с Леной собрались в Нью-Йорк на несколько дней. А то я что-то как чужая стала в собственном доме. Слушай, Джон», — продолжала она другим тоном, — «я собираюсь купить Марку подарок. Съездишь со мной в Линдон-Хилл?» «Я хотел отказаться». «Тебе не помешает развеяться, да и мне тоже настаивала Дарла. Я купила у одного коллекционера старинную шахматную доску. Ей больше ста лет. Конечно, продавец может ее прислать, но я лучше съезжу сама. Уговорила, составлю тебе компанию». Дарла заехала за мной через четверть часа. По свободной дороге до Линдон-Хилла можно было добраться за 40 минут, а в понедельник после обеда она как раз была свободна. Дарла больше не терзала меня вопросами, зная, что я разговорюсь сам, когда буду готов. Вместо этого она развлекала меня рассказами о удивительной шахматной доске, которую приготовила в подарок мужу. Дарла купила её на аукционе. На этой доске играли на чемпионате мира в Аргентине в начале прошлого века. "Думаешь, Марку понравится?" волновалась Дарла. "Она подлинная, у неё есть сертификат. Марк будет в восторге". Потом мы заговорили о медитеке. Вопреки моей догадке, Дарла полностью поддерживала мужа. Она считала, что Марк давно задумал продать компанию, но не стала объяснять, почему ей так кажется. Мы поругались с Тришей из-за Дженни, выпалил я неожиданно для самого себя. Дарл повернулась ко мне. По удивлённому взгляду невестки я понял, что Марк действительно не стал посвящать её в мои дела. По моей вине добавил я Ты же любишь свою дочь, Джон. Поверь мне, это важнее всего. А Триша ведь неплохой человек, попробуй поговорить с ней. Всё не так просто, вздохнул я. Тем более с таким посредником, как Морган. А я и вправду напортачил. Дарла молчала. Это не то, что ты подумал, заверил я. Я не пил. Знаю. Мы с Тришей уже поговорили, она разрешила заехать к Дженни завтра. Замечательно. Я не находил ничего замечательного в том, чтобы просить у бывшей разрешения увидеть собственную дочь. Но уж с этим я ничего поделать не мог. Антикварная лавка Моррисон и сыновья находилась в той части города, которую прежде считали фишенебельной. А былой роскоши ещё свидетельствовали огромные витрины и позолоченные вывески, но в последние годы некогда богатый квартал утратил свой шик. Дорогие магазины и модные дизайнеры перебрались ближе к северу, на Линкольн Авеню, а здесь престижных мест почти не осталось. Мы припарковались у входа, и Дарла предложила выпить кофе, когда покончим с делами. На противоположной стороне улицы как раз расположилась кофейня под названием Fabriccio. На вид чистое и уютное. Пойдёшь со мной или подождёшь в машине? Пожалуй, останусь в машине, а то ещё чего доброго упаду в обморок, когда узнаю, во сколько тебе обошлась эта доска. Дарлару смеялась. Куда дешевле, чем ты думаешь? Я отчаянно торговалась. Не беспокойся, я тебя подожду. Немного поколебавшись, Дарла расстегнула ремень безопасности и вышла из машины. На пороге её встретил пожилой человек в старомодном костюме. О чём-то беседуя, они скрылись в лавке. Я стал глазеть на улицу и вдруг увидел фургон. Тот самый фургон с гребнем ящера. Я поспешно пригнулся на пассажирском сиденье и осторожно выглянул в окно, стараясь не высовываться слишком сильно. Фургон медленно двигался по противоположной стороне дороги. Водителя я не разглядел, но рядом с ним сидел бородатый мужчина в синем берете и прямоугольных очках. Особенно же врезался мне в память острый профиль. Фургон проехал мимо, и я успел заметить, как он сворачивает на перекрёстке неподалёку от кофейни. Ни секунды не раздумывая, я выскочил из машины и бросился следом. Прежде чем скрыться за углом, водитель Фольксвагена высадил человека в берете. Это оказался интеллигентный на вид парень, примерно моего возраста, в облегающей голубой рубашке с кожаным рюкзаком за плечами. Я спрятался за почтовым ящиком. Бородач растерянно смотрел на припаркованную чуть поодаль машину Дарла, словно раздумывая, что предпринять. Я тебя вижу, а ты меня нет, сукин ты сын. Парень в берете зашёл в кофейню и сел за столик у окна, из которого открывался отличный вид на антикварную лавку. Похоже, он не просекал, что я уже не сижу в машине. И этим маленьким преимуществом грех было не воспользоваться. Бородач знал ответы на мои вопросы, и я не собирался его отпускать. Я пересёк улицу и вошёл в кофейню. Бородач сидел ко мне спиной, его узкие плечи и синий берет виднелись из-за спинки дивана. Народу в заведении было немного. По залу расхаживали две официантки с подносами и кофейниками. Одна из них поставила перед бородачом чашку. Я присел за столик, дождался, пока уйдёт официантка. А затем встал и решительно направился к незнакомцу. Я незаметно приблизился к нему сзади. Чёткого плана у меня не было. Для начала я собирался предстать перед этим субъектом и потребовать объяснений. Приглядись я к нему повнимательнее и подумай, как следует. Заметил бы, что кое-что тут не сходится. Но я в тот момент вообще не думал. Я стоял как раз за спиной у бородача, когда мой сомнительный план дал сбой. Парень в берете достал из рюкзака конверт и вытащил из него студийную фотографию девушки. Я сразу её узнал. Волосы модели были стянуты в узел, на губах застыла загадочная полуулыбка, но это вне всякого сомнения была та самая девчонка, которую я нашёл мёртвой в своей гостиной. Я застыл на месте. Парень немного полюбовался фотографией и спрятал её в конверт. И тут я слетел с катушек. подскочил к незнакомцу, схватил его за ворот рубашки, от неожиданности тот резко согнул ноги и ударился коленями о столешницу. Стол накренился и из чашки выплеснулся почти весь кофе. Девчонки за соседним столиком испуганно заверещали. Так кто ты мать твою такой, проорал я в лицо бородачу, подняв его за шкирку и швырнул обратно на стул. Берет слетел, обнажив намечающуюся лысину. Парень не сопротивлялся. То ли был слишком напуган, то ли гениально играл свою роль. Что, что ли питал он? Подоспевший администратор попытался схватить меня за локоть, но я его отпихнул. Живо звонив в полицию, крикнул администратор кассирши. Девчонки все верещали, некоторые посетители начали перебираться за столики подальше от меня. Ты следил за мной из фургона? Я ткнул пальцем в бардачка. Кто ты такой? Кто эта девушка? У парня дрожала челюсть. Какая девушка? Я указал на конверт. Это девушка у блюдок. Бородач изменился в лице. Это моя дочь, пробормотал он. На вид парень был старше меня на 2-3 года. Приходится девушке со зрелием отцом, он никак не мог. Остало быть бессовестно лгал. Я надвигался на мерзавца с кулаками, тот съёжился от страха. Я замахнулся, и тут меня схватили за руки. Справа на мне повис администратор, слева тучный малый в белом фартуке, должно быть, шеф-повар. Похулиганил их хватит, объявил повар. Валяй отсюда, приказал администратор. Полиция уже едет. Я рванулся, но меня удержали. Она не твоя дочь, крикнул я. Открой хрен в конверт и покажи всем снимки, говнюк поганый. Не делайте ничего, сэр, предупредил администратор. Копы сейчас приедут. Тут-то я их и увидел. На столе стояла чашка с остатками кофе, лежал белый конверт, а рядом ключи от машины с брелоком дистанционного управления. Точно такие же, как у Дарлы. В стареньком фургоне не могло быть замка такого типа. Полное не лепится. Мои стражи поняли, что я угомонился, и немного ослабили хватку. Я не сводил глаз с брелока. У меня нет фургона, заявил бородач на глазах обретая уверенность. Он сгрёб ключи со стола и нажал на кнопку сигнализации. За окном взвыла сирена и в такт ей замигали огни Форда. Я окончательно растерялся. Парень в берете приехал в фургоне, я видел это собственными глазами. Потом меня осенило. Конечно же, автомобиль подогнали заранее, чтобы проследить за мной на обратном пути в Carnival Falls. Открой хрен в конверт, процедил я сквозь зубы. В дверях появился полицейский, и все, включая меня, повернулись к нему. Девчонки за соседним столиком шумно приветствовали блюстителя порядка. До того, как коп успел приблизиться, парень в берете наклонился ко мне и проговорил вполголоса: "Чувак, это фотография моей дочери, ты меня с кем-то перепутал". "Покажи", прохрипел я. Полицейский шёл к нам через зал на ходу, оценивая ситуацию. По виду банальную ссору между двумя посетителями. Бородач достал из конверта фотографии и аккуратно разложил на столе подальше от кофейной лужи и от меня. Пол качнулся у меня под ногами. С фотографий смотрела девочка лет 8-9. На одном из снимков её волосы были стянуты в узел. "Это моя дочь", повторил незнакомец. Что здесь происходит? прогремел голос полицейского. Я смотрел на снимки и ничего не понимал. Я точно видел убитую девушку. Однако теперь на фотографиях был ребёнок. Как я мог их спутать? Сэр? Голоса вокруг меня сливались в невнятный шум. Посетители переговаривались, кое кто смеялся. Слух выхватывал из этого гула отдельные слова: псих, дочь, полиция. Я Мне кажется, нехорошо. Меня с кем-то перепутали, пояснил бородач, надевая берет. Ничего страшного. Вы уверены? Мою голову будто обернули в плотную ткань. Даже когда парень в берете спрятал дочкины фотографии обратно в конверт, я продолжал сверлить глазами место, где они только что лежали. Джонни? Голос Дарлы вывел меня из оцепенения.